Он перестал бриться, убедившись таким образом, что с бородой он выглядит еще хуже, чем без нее. У него развилась зависимость от сетевой порнографии, и он начал ублажать себя, прибегая к затейливым аутоэротическим техникам, для которых требовались пластмассовые плечики, мороженое Бен и Джелли, кожаный брючный ремень и шпатель. Он заметил, что студентки, посещавшие кафе на Шеллинг-штрассы поодиночке или с подружками уже знают его и никогда не садятся за соседний столик, если другие столы не заняты. И хорошо, если за неделю ему удавалось сочинить больше шести стихотворных строчек. Он был поражен тем, как ему не хватает Эмили. Вот уж чего он никак не ожидал. Фантазии о романтическом времяпрепровождении со студентками — загорающими топлес в английском саду, все чаще уступали место картинам домашнего вечернего отдыха. Они с Эмили сидят рядышком на диване и смотрят телевизор. Выходило, что теперь он истово желал того, от чего более всего хотел сбежать. Эта мысль во всей полноте обрушилась на него однажды под утро, когда еще не рассвело. Он лежал в кровати не в силах заснуть, ворочаясь под простынями, нестиранными месяц, и вдруг его прорвало. Посреди ночи он взвыл от тоски, рыдая так, как это бывает только в детстве. Он плакал и не мог остановиться, плакал, пока не рассвело и пока грудь не заболела от судорожных всхлипов. Утром Бенджамин съехал с квартиры и снял номер в отеле на сутки, раздумывая, как быть дальше. На следующий день... Завтракая, он прочел английские газеты, которых давным-давно в руки не брал, и узнал, что не только Америка и Британия оккупировали Ирак без санкций ООН, но и Багдад уже готов сдаться союзным войскам. Равнодушие, с которым он воспринял эти новости, встревожило его. Ему хотелось что-нибудь почувствовать, и он понял, что достиг поворотной точки — Настала пора либо воссоединиться с остальным человечеством, либо окончательно замкнуться в изоляции. В связи с чем? Всплыл вопрос, от которого до сих пор Бенджамин тщательно уклонялся. Почему за три с лишним месяца безрадостных скитаний он не поехал туда, куда его так тянуло? В аббатство святого Вандрия. Ответ лежал на поверхности но чтобы принять его требовалось изрядное мужество. Для Бенджамина поездка в аббатство превратится в мучение, потому что все там будет напоминать об Эмили, как они приезжали туда вдвоем, как после обеда гуляли вдоль реки, а вечером слушали Всеночную Там от всего будет пахнуть ее отсутствием. Но именно туда лежал его путь. Выписываясь из гостиницы, выписываясь из гостиницы Олимпик, я сказал администратору на запинающемся все еще немецком: "Я уезжаю". Но так устал, что забыл, хотя раньше помнил, что надо вернуть ключ, болтавшийся в кармане брюк. В общем, Граучо Маркс, Стен Лорел и Бастер Китон. Выступая в уникальном номере, только одно представление — втроем и во всем блеске. Не добились бы такого эффекта. Она смеялась и смеялась, смеялась, смеялась и смеялась. Она смеялась, смеялась. Спрашивая, пользовался ли я баром, от смеха она едва могла говорить пересчитав банкноты, что я ей протянул. Она с трудом выписала чек, продолжая смеяться над глупым англичанином, забывшим ключ в штанах. Она будет кормиться этой историей весь месяц. Она смеялась, выдавая мне сдачу, и даже когда прятала мой чемодан под стойку на время. Она смеялась и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась. А еще говорят, у немцев нет чувства юмора. Глава третья. Поезд остановился в Ифто перед самым наступлением темноты. Бенджамин легко нашел такси и сидел, крепко прижимая к себе чемодан. Пока его везли по долине, по местам, которые он должен был помнить, но в этот мглистый апрельский вечер пейзаж казался призрачным и незнакомым. Таксист высадил его у монастырских ворот. На деревенских улочках не было ни души, и, хотя дверь гостиницы для приезжих была открыта, Бенджамин не удивился, когда за стойкой дежурного никого не оказалось. О своем прибытии он сообщил по телефону и теперь засомневался, передали ли его сообщение кому надо. Нетерпеливо подождав несколько минут, он двинул вглубь, территории к монастырской сувенирной лавке, где чего только не было. Лавка как раз закрывалась, и Бенджамин обратился к брату за прилавком с просьбой о помощи. По-французски Бенджамин говорил со скрипом, и сперва монах не мог взять в толк, чего от него хотят. Но, разобравшись, любезно направил гостя к широким металлическим воротам в стене монастыря выкрашенным в светло-зеленый цвет, а сам нажал кнопку под прилавком, и чудесным образом ворота плавно разомкнулись. А когда Бенджамин вошел в них, ворота столь же автоматически сомкнулись, внушительно лязгнув напоследок. В этом звуке послышалось нечто зловещее. Словно назад уже ходу не было. Так Бенджамин попал в монастырь. Перед ним... Расстилался сухожный газон, за которым велась тропа, ведущая к мосту через бесшумный ручей. Дальше начинался фруктовый сад с огородом, отделенным невысоким заборчиком. Справа от этих угодий вздымалось древнее аббатство, массивное, суровое, темно-серое, в сгущавшихся сумерках. Волнуясь, Бенджамин направился туда. В квадратных окошках Кое-где горел свет, и это теплое сияние притягивало и в какой-то мере успокаивало. Гравийная дорожка привела его к двум мощным дубовым дверям. Обе были не заперты, и обе, как выяснилось, вели в одно и то же место, плохо освещенную прихожую. Шаги по каменным плитам отдавались гулким эхом. Бенджамин присмотрелся к двери справа. На ней была табличка «Гостевая комната». Что ж, добрый знак, по крайней мере. Бенджамин постучал, ответа не получил, толкнул дверь, и она тяжело распахнулась. Комната с высоким потолком и ярко горевшей электрической люстрой была пуста. Религиозные брошюры и листовки ворохом лежали на просторном столе, занимавшем почти все помещение.